В удобном кафе-дома-кино было прохладно и немноголюдно. Солидный русоволосый добряк, кинорежиссер Шняга, представил Ханеву двух, почти утвержденных на роль сатаны Яши, актеров. — Ну, как, Володь? Да не привередничай ты. Типажи вполне нормальные, да и ребята трудяги. И ребята с интересом, Молча посматривали на писателя, работодателя. По договору последнее слово в утверждении оставалось за ним. Владимир Иванович в который раз вставал из-за столика и просил актеров сделать тот или иной жест. Наконец решился. «Ну, в принципе, подходят. Яков, правда, по мордасти выглядел. Но это дело наживное, для съемок отъестся. А сатана, ну, прямо копия». В общем, одобряю. Действуй. Да, а как с главной женской ролью? Те девицы не пойдут. Есть еще кто на примете? Старик, да чего же ты зануда? Уж каких красавиц надо и ума не приложу. Шняга огорченно развел руками. Молчавший до сих пор сатана вмешался в разговор. — По-моему, я знаю, что вы, Владимир Иванович, ищете. Постараюсь помочь. — Представить нужную девушку. — Она актриса? — уточнил режиссер. — Да. — Ну что ж, посмотрим. Постарайтесь ускорить встречу. Ну, а мне пора. Ахенев раскланился. — Звоните. Голубой экран убаюкивающий ворковал приятным голосом симпатичный диктор Ши. И Ахенеф, окончательно решивший выбросить из головы дурь и жить настоящим, В пол глаза дремал. Завтра в Москве температура 21-26 градусов тепла, дождя не ожидается. Москвичи могут смело выходить из дома без зонтов и плащей. А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу очевидные, невероятные. Сквозь дремоту Владимир Иванович услышал звуки комической музыкальной заставки. Музыка кончилась и мужской голос ведущего начал комментировать первый сюжет передачи. Сенсационная новость для любителей астрономии. Нейтринный привет сверхновой звезды. Ее вспышку обнаружили находящиеся глубоко под землей физики, работающие со сложной аппаратурой. Они-то и уловили идущую из космоса лавину частиц, так называемых нейтриновыми детекторами. Не лишь впоследствии эту сенсацию подтвердили астрономы. Переоткрывателей назвали сверхновую звезду Парасит. Ахенеева словно пружины выбросила из кресла. Господи, да когда же это кончится? Парасит, Парасит, Парасит, пульсировала в мозгу. Неужели Яша устроил переворот и заселил планету систему бесами? Опять совпадение. Ахенея включил звук до отказа и, спохватившись, дрожащей рукой пощупав гнездо для штекера, подключил к телевизору магнитофон. — Динь! — раздался в прихожей настойчивый звонок. — Сейчас, сейчас! — Владимир Иванович нажал клавишу записи и поспешил открывать позднему гостю. Дверь мягко отошла, и перед фантастом, прислонившись к стене, И застенчиво улыбалась, предстала Эльвирочка. — Вам привет от сатаны. — Что с вами, Владимир Иванович, вам плохо? Ахинеев, как малый ребенок, всхлипнул, сунулся лицом в девушкины руки и чуть слышно прошептал. — Мне хорошо, так сатане и передайте. — Мне очень хорошо. Я сама приготовлю чай, успокойтесь, просто сказала Эльверочка и, протянув непонятно от чего разволновавшемуся писателю Заварник, зажгла газ. Скользкий Гжельский фарфор потихоньку выполз хенева, и вспотевший ладони Хенеева и в дребезге разбился о паркет. Ой, какой же вы право, неловкий. Девушка укоризненно посмотрела на растерянного фантаста. А где у вас веник? — А? Что? Веник? Ах, веник! В ванной! — Да сидите, сидите, я сама управлюсь. Актриса поставила цветастую чайную коробку на стол и вышла из комнаты. — Ой, какая интересная метелка! Автоматическая, что ли? А какие пользоваться? Звонко постучав по кафелю, каблучки вновь прошествовали на кухню. В руке Эльвирочки поблескивал... Эдиков трофей. Эй, -эй писака, эй, -эй раздался брюзгливый голос сверху, охенев закатил глаза и увидел раскачивающуюся на люстре старую знакомую. Гормошка на лице бабки расплылась в довольную улыбку, и бывшая квартирантка протянула Владимиру Ивановичу Огромный букет восхитительных роз с красочной поздравительной открыткой. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.